Глава 25. Страна вторая. 22 мая, пятница. От улицы Дзержинского, где находилось главное здание КГБ, до отделов ЦК было рукой подать. Всего-то выйти на площадь того же самого железного Феликса, пройти по новой площади и пройти к дому номер 4 по старой площади, 10 минут неспешным шагом. Полковник Ланская ходила быстро. И путь от подъезда 5 дома 1 на улице Дзержинского до восьмого подъезда дома ЦК, где располагалось бюро пропусков, проделала за 5 минут, ничуть не запыхавшись. В бюро она показала удостоверение, дождалась пока дежурный из их же конторы свяжется с нужным человеком и по лестнице поднялась на третий этаж. Помощник секретаря ЦК при виде полковника кивнул головой на дверь. – Левон Геворкович вас ждет. В кабинете куратора космической программы было душно. Кондиционер работал изо всех сил, разгоняя прожаренный солнцем воздух. Наглухо закрытые окна были закрыты тяжелыми портьерами. Но это не спасало, солнце находило лазейки. Агромян сидел за столом, перелистывая бумаги. Казалось, жара его ничуть не беспокоила. «Садись!» Кивнул он на кожаное кресло с высокими деревянными подлокотниками. «Погоди, доклад подпишу!» Он перевернул предпоследнюю страницу, потом всю пачку бумаги вернул на место, поставил на первом листе размашистую подпись и передал папку, возникшему словно из ниоткуда помощнику. Тот подхватил кожаный прямоугольник и также стремительно исчез. «Резкий он больно», – пожаловался огромян. «Когда перед глазами мелькает, укачивает немного. Ну ладно, давай к нашим баранам, то есть к одному барашку. Что скажешь?» «Я уже докладывала». Ланская уселась поудобнее, думая, где бы раздобыть замену вееру. До 11 апреля объект-майор никаких особых проблем не доставлял. Периодически срывался, пил, потом приходил в норму, работал дворником, никуда не лез. Второе управление сначала вело постоянное наблюдение, и это дало результаты. На Соболева два раза выходили представители иностранных разведок, шпионскую сеть благодаря этому накрыли. Да, я помню. Парню за такое даже орден не дали, обнесли. Но он, так сказать, отрабатывал свою свободу. Но после второго раза, особенно когда он резидента чуть не пристрелил, контакты прекратились, и наблюдения практически сняли, из-за бесперспективности. Объект сначала вел майор Бойко из второго управления, сейчас он в Новосибирске. В конце прошлого года вместо него назначили капитана Запольского. Молодой сотрудник, на неплохом счету, мы его проверили несколько раз, очень тщательно. Звёзд с неба не хватает, исполнительный, но не слишком сообразительный. 11 апреля, в канун своего дня рождения, майор попал в больницу с алкогольным отравлением, выписался 13-го. Лекарство, которое он принимает, появилось у него, по-видимому, тогда же. Вот из-за него мы снова наружку и ввели, параллельно со вторым управлением. — Это я всё читал. Ты мне своё мнение скажи. — Думаю, Леван Геворкович. Соболева подменили. На видеозаписях поменялось почти всё. Манера разговора, движения, темп ходьбы, и мимика. Сначала это списали на препарат, который он под видом витамина колет. Кстати, потрясающая штука. Человек полностью растормаживается до такой степени, что им можно манипулировать, как душе угодно. Застав выяснили? Нет, если что-то и сделано, то на уровне, который приборы не могут определить. Из-за оставшейся ампулы по капле забираем. Беда. Огромен стукнул карандашом по столу. Неужели советская наука не может докопаться? Вон, на Марс летим. Рак лечим, а какой-то раствор сделать не можем. Лучшие лаборатории Академии наук подключили. Все приборы определяют обычный витамин. А что шпионы говорят? Брумель допрашивают. Она утверждает, что ничего ему подобного не давала. Её шеф, как вы знаете, при попытке захвата принял яд. Его мы уже допросить не можем. Другие члены шпионской ячейки, кто жив остался, все в отказ. Они тоже пытались похитить и исследовать препарат. Вот только им достался настоящий витамин В12. Их Соболев провёл. – Вот жук. Агромен сдержанно улыбнулся. – Да ты кресло подвинь правее, там ветерок дует. Значит, что он колет, мы не знаем? – Нет. Перелил препарат в одну ёмкость и теперь вводит внутримышечно. В остальном, как уже докладывала, объект знакомых людей не узнаёт. Мы ему специально подсунули пару человек из прошлой, так сказать, жизни. Он и глазом не повёл. Ведёт себя странно. Сейчас на обучении новым оборудованием не интересуется. Когда похитили, сам вызвал помощь. И вообще демонстрирует полную лояльность. «Сонечка!» Секретарь ЦК встал, подошёл к окну, чуть отодвинул штору. «Ты мне старому человеку мозги-то не пудри. Соболев это или нет?» «На видеозаписях?» Ланская вздохнула. «Вот сейчас из центра обучения определенно Соболев». Его движение, когда на тренажёре стыкуется или собирает утилизационный блок. Только взгляд отсутствующий, а как возвращается в привычное сознание, опять другой человек. Мы предполагаем, что его пытались переписать и подсадить новую личность шпиона, но неудачно. Пошло у них что-то не так, из-за этого старую личность почти уничтожили, а новая не прижилась. – Предполагается или нет? – тихо спросил Агромян. – У меня самолёт готов и челнок. «Так кого я в космос запускаю? Нашего коммуниста? Подполковника советской армии? Героя летчика? Или американского шпиона? Или потенциального дебила, который двух слов связать не сможет? Не то, что космическим кораблем управлять? Ты понимаешь, Софья Николаевна, что будет, если враг среди нас? Мы эти записи, о которых ты говоришь, который раз пересматриваем, и с тобой согласны. Не похож на Соболев на старого». Но одно дело, если его пытались, как ты говоришь, просто переписать, и другое, если удачно переписали. – Исследования и у нас, и у американцев уже давно ведутся. Вы не хуже меня знаете. Ланская поёрзала в кресле, подставляя шею под поток тёплого воздуха. – С тридцатых годов ещё Седдельштейна и его пациента Аркадия Гайдара. Внушить человеку, что он совсем другая личность – не проблема, особенно если ему, как Соболеву, препараты введут которые мы в анализах обнаружили, и амнезию ретроградную вызвать, чтобы прежние воспоминания стереть тоже. Только, во-первых, это рискованно. 99%, что на выходе овощ получится. И, во-вторых, процесс это не быстрый. Новая личность просто так не прилипнет. А у Соболева это за один день фактически произошло. Может, американцы какую-то прорывную технологию освоили? Это Софья Николаевна. Не ты у меня, а я у тебя должен спросить. Иначе чем там ваша резидентура занимается? Ничего странного ещё не подметила? Да, зачем пересаживать, так сказать, новую личность, если можно старой внушить всё, что угодно? Просто в нужный момент программа включится. А тут мы его сразу по несоответствию вычислили. Может, внимание хотят отвлечь от кого-то другого? Мы на Соболеве сейчас сконцентрируемся, всей силы бросим на него, а настоящий шпион ускользнёт. Но на той стороне океана тоже не дураки сидят, это раз. И второе, силы мы бросить не можем. Имей в виду, товарищ Ланская, полностью то, о чём мы говорим, знают всего четыре человека. Ты, я, председатель КГБ и генеральный секретарь Центрального комитета. Остальные только части общего должны видеть. То, что им положено, и детали в одно целое не складывать. Соболев, он как ниточка, за которую потянешь и выйдешь на настоящую проблему. Что там американцы об этой штуке думают? Что можно сделать сверхлюдей, которым ни пули, ни отсутствие воздуха не страшны? Причем достаточно его просто в руках подержать. Вот видишь, и мы так думаем. Если этот артефакт, тьфу, слово-то какое противное, иностранное. Вот если камень этот на такое способен, мы ни в коем случае не должны допустить, чтобы он достался потенциальному противнику. Ланской не надо было объяснять. Тысячи неуязвимых бойцов, которым не страшны ни танки, ни ядерный взрыв. Сотруд в порошок любую армию. Рабочая версия неудачная подсадка личности шпиона, сказала она. Своих сдал, чтобы ему доверяли. Это стандартный ход, мышечная память осталась. Ничего особенного, он этим пользуется. Лекарство на показ выставил, когда понял, что его раскрыли наверняка, и антидот есть, вводит в себе заранее. Думаю, чтобы программа надежнее легла, применяет. И в документацию секретную ему лезть незачем, если цель у его новых хозяев другая эх сколько, Колька-Колька!» Огромян вытер пот со лба, платком. «Хороший был парень. Не семи педей во лбу, но добрый и честный. Что с ним сделали, сволочи? Исправить это можно как-то?» «Пытаемся. Но пока ничего не выходит. С ним в санатории несколько дней работали. И в кому вводили, и с мозгом что только не вытворяли. Ничего из прежней жизни не помнит. Зато с 12 апреля каждую минуту. Не боитесь его к себе?» «Боюсь. А что делать?» «Пусть посмотрят, как советские люди живут. Дочку увидят. Может, сколыхнется, что в памяти. Ну а если нет, то и сюда нет. Кто с ним летит, Сайкин?» «Лейтенантом молодым его помню. Перспективный был. Какой приказ ему отдать, ты знаешь. Лишних вопросов пусть не задаёт. А ты, Софа, помню, что тебе доверили. И делаем мы это не просто так. Сначала я генсека охранял. Теперь вы меня. А потом, глядишь, и ты сюда переедешь. Не в этот кабинет, конечно, но где-нибудь рядом». «Куда мне?» Ланская сдержанно улыбнулась. «Не зарекайся, на том и порешим. Я с лихим увижусь, с глазу на глаз переговорю, генсеку за руку отведу. Генерал, когда узнает, разозлится, но поймёт. Он мне ещё что-то про внучку Нестерова из ЦУПа говорил. Мол, чуть было не выгнали, а он пристроил удачно. Первый настоящий полёт и сразу важное задание». «Летит с Соболевым пилотом, хотя я против была, соплячка ещё. И о субординации только матом может сказать». «Ох!» огромен рассмеялся. «Ну и подсунули вы шпиону задачку. Он же повесится и сам сдастся. Или наоборот. Хорошо, окончательный состав экипажа мне на подпись завтра пришлют. Сайкина вы сами туда включили. Остальные тоже люди надёжные, если пилота не считать. А послезавтра пусть твои ребята наготове будут. Мало ли что. Внучка папку ждёт. А папки-то, считай, и нету больше. И на Луне, чтобы смотрели. Глаз не спускали». «Упустят, я у вас такую кадровую встряску сделаю. Все дворниками пойдёте, как Соболев. Какашки собачьи в окна кидать!» В свой кабинет на улице Держинского полковник возвращаться не стала. Вызвала машину из гаража, сама села за руль и отправилась в Дубну. Ещё раз на Соболева взглянуть. Предстоящая экспедиция вызывала вопросов больше, чем можно было на них получить ответов. Например, в материалах резидентуры которые пока что Агромян не видел, говорилось, что с Леграном тоже неладное творилось за год до вылета. Авария на мотоцикле, потом реабилитация, потеря памяти и главное. Она остановила машину на обочине, уцепившись за проскользнувшую мысль, включила планшет, вывела фотографии вещей, которые Соболев привез с собой в закрытый наук город, и предметов, которые обнаружили у француза на Луне. Два предмета выглядели идентично темно синие флаконы с синей резиновой крышкой. В том, что нашли у Леграна в кармане рядом со шприцом, был физраствор. А у Соболева – кремовый порошок, пентахлорфенолята натрия, обычный фунгицид. На антидот, который обезвреживает действие лекарства, не очень похож. Но и лекарство это – необычный витамин.